Глава 27. О сплетнях, искусстве самозащиты и долге. В зале курс разделился на два ручейка, каждый из которых влился в свою раздевалку. Парни гоготали, обсуждая что-то своё. Девчонки большей частью заранее стонали, предвкушая непомерные нагрузки и новую порцию сломанных ногтей. Янка переодевалась молча, хрен ли жаловаться, если ничего изменить нельзя. В раздевалку проскользнула задержавшаяся Тита. Прижав ладошки к пухлым щёчкам и округлив без того выпуклые глаза, девушка затараторила. «Девчонки, что я сейчас видела? Ой, что видела!» «Так что?» — перебила болтушку после третьего повторения нетерпеливая Таата. «Теобаль с Леорой сидят в преподавательской, а дверь с приоткрылась. Они за руки держатся». «Целовались?» — деловито уточнила Ириаль. «Нет, только за руку. А что он в ней нашёл? Такой мужчина, а она самая обычная». Удивлённо фыркнула пещерница. «Лиора милая, симпатичная и внимательная», внесла лепту в обсуждение Юнина, меняя туфли на спортивные тапочки. «Не во внешней красоте следует искать прелесть». «Ты всё ещё в сказки веришь», фыркнула Тита, тряхнув кудряшками. Тот принц свою кухарку заметил, лишь когда ей фея платье, туфли и драгоценную диадему подарила на именины. «Эй, Ян, а ты чего молчишь? Чего скажешь?» Попыталась найти поддержку в массах пещерница. «Это их личное дело, но в целом нам же лучше, если у них всё будет хорошо», — отозвалась Янка. «Почему?» — наивно удивилась Таата. «Счастливые в личной жизни преподавателя к ученикам снисходительнее, спокойнее заниматься будет, а сплетничать за спиной некрасиво», — отрубила Донская. «Вот-вот, девушки», — прозвучал в поддержку последнего мнения голоса с приоткрытой двери. Скрестив руки и чуть склонив голову на бок, студента осматривала мастер Леора. При виде объекта сплетен, Тита и Таата испуганно пискнули. Остальные странных звуков не издавали, наявственно смутились. Да и самой Янке стало неловко, будто она занималась чем-то некрасивым. А ведь занималась. Надо было сразу рот болтушки заткнуть, а привычно пропускать сплетни мимо ушей. «Выходите, мастер Теобаль ждёт студентов на построение». Невозмутимо промолвила учитель. «Колокол вроде не звонил», — рассеянно отметила Ольса. «Не звонил. Мастер хочет провести сортировку студентов до начала занятий, чтобы не терять времени даром», — подтвердила Леора, покидая раздевалку. У дверей студенток ждал сам суровый эльф. Выглядел он, правда, совсем не сурово, скорее чуть озабоченно, кивнул девушкам в знак приветствия и любезно уточнил у Леоры. «Как массаж? Помог?» «Спазм не повторяется?» «Нет, спасибо», — поблагодарила мастер и помахала для наглядности в воздухе рукой. «Вот ведь на пустом месте чуть сплетни не пустили», — мысленно ругнулась Яна. У учителя руку свело, а эти болтушки уже не весь чего напридумывали. Построившимся студентом мастер Таобали объявил направление сегодняшнего занятия — «бой и самозащита». Тем, кто обучался искусству сражаться, предложили остаться на месте — Впрочем, велели отойти вправо, к мастеру Леоре. Ясное дело, Яна потопала к учительнице, Ольса тоже. Девушки очень удивились, когда из всей группы к ним присоединился лишь жутко недовольный Пит. Сирен, наверное, был бы и рад соврать насчёт своих способностей. Но даже такой самовлюблённый тип понимал, проблем, когда обман вскроется, не оберешься. Похлопав по скамье рядом с собой, Леора предложила троице, не умех подождать и послушать мастера Таубаля. Быстро и четко добра, нет, все-таки расспрашивающего студентов об их талантах. Оказывается, не только парни умели драться с оружием, части названия которого Яна не знала, хоть и постаралась запомнить, что ее напарник Хак бьется большим и малым топорами как со щитом, так и без. Алис легким мечом и драконьим когтем. Постоять за себя могли даже девушки. Юнина умела стрелять из лука и обращаться с кинжалом. Таата владела пращей, топориком. Наверное, Ириаль тоже могла поразить врага чем-то, кроме ядовитого языка. Хотя с такими клыками и когтями у неё даже особой нужды в дополнительном оружии не было. Яна покосилась на свои ровные, аккуратно подстриженные ноготке, Поцарапать ими кого-то не представлялось возможным. Всё, что могла обычная земная девушка, — это долбануть вражину в нос или в кадык. Где-то слышала, что хорошо действует удар по лодыжке, правда, проверять не приходилось. Как-то в более-менее сознательном возрасте на Яну никто не нападал. В посёлке, где слухами земля полнится, рослую девушку задевать опасались. А то она, не разобравшись, и двинуть могла, не рассчитав силы, как когда-то бедного учителя истории, вздумавшего дёрнуть задумавшуюся ученицу за косу. Рефлекторно развернувшись, Яночка-семиклассница так залепила молодому педагогу под дых, что он ещё долго морщился при одном взгляде на девчонку и обходил её по широкой дуге. Зато всегда, вне зависимости от того, насколько хорошо отвечала школьница, ставил ей пятёрки. Может, опасался, что Яна его стукнет за четвёрку и забьёт за тройку, а за двойку вообще замучит в сортире. Теобаль увел всех хоть что-то умеющих на второй этаж корпуса к учителям-специалистам, а Леора осталась с тремя неучами. Или, будем точнее, с двумя неучами и одной пацифисткой. Ольса, виновата моргая чудесными длинными ресничками, объяснила, что не способна причинить боль живым созданиям в силу особенностей своего дара. Всё, что она может, — это удержать растениями или усыпить. Мастер Леора пошла навстречу миролюбивой Дриаде. Поколдовав над макетом, который Янка позавчера видела в преподавательской, настроила для девушки запасной полигон с движущимися мишенями и отправила прилежную ученицу, наказав оттачивать скорость и надёжность фиксации на разнокалиберных болванках. Пит и Яна так легко не отделались. Слабосильный сирен и человеческая девушка были признаны условно годными к военному делу. Ясное дело. Учить их с Азов обращаться с оружием ближнего боя никто не собирался. На такое натаскивают с молодых ногтей. Но подобрать что-то для дальнего и приучить худо-бедно использовать Леора торжественно пообещала. В результате Цицелиру, как сирену с неслабыми лёгкими, достались духовая трубка и отравленные колючки, а я не рогатка. Оказывается, штуковина эта ни в коем случае не считалась детской игрушкой. При некоторой сноровке било сравнительно кучно, а заряды для неё были весьма специфическими — от чихательного порошка до взрывающихся шаров. Конечно, тренировать меткость и контролировать дальность запуска снарядов предстояло не один десяток занятий. Но остановилось ясно главное — безоружной перед потенциальной опасностью блюстительница не останется. Мастер Леора подобрала для землянки идеальное оружие, применяемое в любых мирах. Разведя жертвы по противоположным сторонам зала, Леора потрогала какие-то выступы на стене, будто набирала код на клавиатуре. И Яна с Питом получили в своё распоряжение ряд персональных мишеней. На первых порах они находились довольно близко от стрелков. Леора бдительно контролировала процесс стрельбы, поправляя постановку рук, ног, головы, корпуса и даже дыхания меткими фразами или несильными тычками. Мастер любезно пояснила не что мало-помалу расстояние до мишеней будет изменяться. А сдавать зачёт по подготовке ученик должен в кругу, отбиваясь имеющимся оружием от надвигающихся на него с разной скоростью врагов, разнообразных форм и размеров. Сирен застонал, Янка лишь вздохнула и покрепче перехватила удобную рукоятку рогатки. Чего ныть-то? Стрелять — это не зубрить какой-нибудь ахинею. Всё объяснили, в процессе тренировки подскажут, поправят. «Знай, только тренируйся. Она не первая и не последняя. Если раньше у других получалось, так почему у Янки не выйдет? И вообще, стрелять оказалось интересно». Азарт так захватил девушку, что она очнулась лишь от удара колокола и поняла, что вспотела почище, чем на полосе препятствий. Дышит, как загнанная кобыла, и руки подрагивают от усталости. «Молодец!» — похвалила старание ученицы Лиора и даже потрепала девушку по плечу. А вот Сирен похвалы не удостоился. Ему мастер строго объявила. «Ты ленился. Если на следующем занятии по обороне не будешь достаточно стараться, придётся заниматься дополнительно». «У меня запутались волосы и сломались два ногтя». Обиженно простонал Пит. «Ай-яй-яй». Фальшиво посочувствовала Леора, уперев руки в бока и опасно прищурившись. «Чем же тебе помочь? Может назначить отработку на площади?» «Там, говорят, плиты грязные, немытые. Обломаешь весь маникюр, и ни о чём больше переживать не придётся». «Не надо, мастер!» Окончательно разобиделся непонятый красавец, сложив губки бантиком. «Я буду стараться». «Надеюсь», — усмехнулась мастер, ничуть не задетая обидой самовлюбленного сирена. А Янке в этот раз было совершенно плевать на все справедливости и несправедливости мира. Самым важным для неё сейчас оказалось попасть в душ, пока однокурсницы не вернулись с занятий. Первые парни, не бегущие шумной гурьбой, как обычно, а чуть ли не плетущиеся нога за ногу, как столетние старики, уже показались у входа в зал. Кажется, тренировка владеющих оружием студентов похлеще, чем занятия неучей. Лис вот, хоть и двигался более проворно, чем остальные, был мокр от пота, как мышь, пытавшаяся утопиться в унитазе. Хак же раскачивался из стороны в сторону, подобно медведю Шатуну, и потирал бок. Это с какой же силой и чем надо звездануть толстокожего тролля, чтобы отбить что-то ему, а не собственную руку. Напарники кивнули Янке и скрылись в мужской раздевалке. Леора о чем-то толковала сольсой, поэтому в женской раздевалке пока не было никого, не считая и реаль. Вампирша тихо материлась сквозь клыки, разглядывая обломанный алый ноготь, вполне годный на то, чтобы величаться когтем. Исходя из того, каким прочным даже на вид казался маникюр красотки, Янка и представлять не хотела, чем таким пришлось заниматься Шой То ли увидев, то ли почувствовав постороннее присутствие, вампирша ругаться перестала и уставилась на растрёпанную и взмокшую девушку. «Чего ты?» Яна не стала даже гадать о причинах столь пристального внимания и просто задала вопрос. И Реаль, раздувая ноздри, постояла, покачивая с пятки на носок и выдала. «Я не буду мстить. Ловушка была в твоей комнате, но ты расплатилась. Поговорила с деканом, туфли передала. Мастер Алисариус сказал, что твоя идея была водой ногу мне облить. Мы в расчёте». «Странные вы создания вампира». «Ну да кто там наверху за вами присматривает, пусть он тебя и судит. Не моё это дело», — призналась Яна, вообще-то помогавшая пострадавшей потому, что считала это правильным. А уж от о месте, о вообще опешила. Махнув рукой на злобную девицу, Донская пошла в душ и не видела, как после её слов толстый чернёный браслет на руке Ириаль вдруг сжался. На нём выступили обрисы летучей мыши, ворона и ровного круга а вампирша едва сдержала крик боли и вытращалась на своевольное украшение. Побледнела и выдавила из себя, чуть ли не кровью харкнув в спину Яне. «Я буду должна!» Потом поднесла запястье к губам и коснулась рукой груди у сердца. Лишь после завершения странного действа картинки на браслете потускнели, сливаясь с фоном. Вот только Янка, пустившая воду мощной струёй, уже ничего не услышала. Плескаться под тёплыми струями было классно. Даже мозоли на ладонях стали чуть меньше болеть, и усталость немного отступила, сменившись приступом голода. Вроде и обед был недавно, а всё равно лопать хотелось неудержимо. Хорошо, что занятия для Янки на сегодня завершились. Остальные ребята торопились на обязательные магические факультативы, каковые выбирали в соответствии с имеющимися талантами. А бесталанная землянка могла просто поесть, а уж потом решать. Стоит сегодня отправиться на заветное место в лесочке, чтобы помучить пустышку и гиды, пописать реферат или просто поваляться на диване в комнате и немножко полениться.